Надеясь покончить дело миром, он пошел даже на то, что торжественно обещал оставить за Жанной все права на владение Наваррой, Шампанью и Бри. Но герцог стоял на своем. сначала пускай решат по всей форме вопрос об ее правах на престол, тогда можно будет поговорить и о регенстве. Не будь здесь этой хитрой бестией Мело, я обязательно уступил бы, подумал граф Пуатье. Сделанный на усталым видом, он вытянул свои длинные ноги, потом скрестил их и задумчиво потер подбородок. Людовик Девре, наблюдавший за этой сценой, ждал ответа племянника, понимая, как трудно будет ему вывернуться, «Боюсь, что в Дежоне скоро забряцают оружием, подумал дальновидный политик Девре. несколько раз он порывался прийти племяннику на помощь и сказать ему: "Ну ладно, уступим бургунцам в вопросе о престолонаследии", но не успел. Филипп живо обернулся к Эду. "Послушайте, кузен, а сами вы не собираетесь ли вступить в брак? Герцог бургундский ошалело взглянул на говорившего, так как будучи тугодумом, Решил было, что Филипп прочит ему в невесты Жанну Наварскую. Раз мы поклялись друг другу в верной дружбе, продолжал Филипп так, словно были приняты все предложенные им пункты еще не составленного договора. Вы, дражайший кузен, стали тем самым надежной моей опорой. я решил в свою очередь пойти вам навстречу и еще сильнее укрепить к великому моему удовольствию узы нашего родства. Согласно вы взять себе в жены мою старшую дочь Жанну. Эд взглянул сначала на Мелло, потом на Людовика де Вре, и наконец уставился на Миля де Нуае, который почтительно дожидался конца разговора, держа наготове тростинку для письма. Но кузен, сколько же ей лет? осведомился он. Восемь, ответил Филипп. Затем, выдержав многозначительную паузу, добавил: не исключена возможность, что Жан не достанется графство Бургунское, унаследованное ее от матери". Эдд вскинул голову, как конь почуявший овес. С давних пор, еще со времён Роббера I внука Гуго Капета, Слияние двух бургундий, Бургундии и графства было заветной мечтой наследных герцогов. Объединить оба двора Дольский и Дижонский, владеть территорией от Токсера до Понтерлье и от Макона до Безансона, претендовать на власть во Франции равно как и в Священной империи, ибо Бургундия была фальцграфством. Возможно ли, что это чудо сбудется? Теперь в сущности бургунцы могут подумать о восстановлении под своей эгидой империи Карла Великого. Людовик де не мог не восхититься отважным шагом племянника. Партия оказалась безнадежно проигранной, и вдруг такой дерзкий удар. Но дядя понял, к чему клонит племянник. Ведь в приданное дочери он отвел не свои замки, а земли тёщи. С графиней Маго дали графство Артуа в ущерб прямым интересам Робера, и дали лишь за тем, чтобы она отказалась от графства бургундского, а графство это получил Филипп в приданое за женой, чтобы можно было домогаться избрания в императоры. Теперь Филипп метит на французский престол или на худой конец ему обеспечены десять лет регентства Графство Бургундии в таких условиях не слишком его интересует лишь бы оно досталось вассалу. Что и произошло? Не могу ли я увидеть вашу дочь? Решительно спросил Эд, не считавший нужным в данном случае запрашивать согласие и совета матушки. Вы ее только что видели, кузен? За обедом, ну, конечно, видел, но не разглядел, э, то есть я хочу сказать, что не смотрел на нее, как на свою нареченную. Послали за Жанной, старшей дочкой Филиппа, которая играла в кошки-мышки со своими сестрами и многочисленными кузенами и кузинами. Что им от меня надо? Оставьте меня в покое, я хочу играть, крикнула девочка и побежала к конюшням вдогонку за дофинчиком. Вас зовет ваш батюшка. Жанна успела догнать маленького Гига с криком, кошка хлопнула его по спине и надувшись пошла за камергером, который повел ее за руку.